общественными организациями, в том числе экономического характера, а также основными общественными службами национального значения. Недовольство характером деятельности масонства проникает и в ряды самого братства. Один из руководителей масонства ФРГ Холтерф, например, осенью 1985 года, жаловался на опасную разоблачительную журналистику, которая в неблагоприятном свете представила братьев в связи со скандалами последних лет. Он попытался как-то обелить образ масонства и даже сам написал работу о том, что П-2 якобы не являлась по-настоящему масонской. Но сам же выразил беспокойство как бы парламентское расследование и другие факты разоблачения масонов не стали для них злым роком. Даже в США нынешний оплот братства стали проникать в сходные настроения. На конференции великих магистров Северной Америки в феврале 1985 года отмечалось, что многие ложи пребывают в состоянии литургии. Великая ложа Пенсильвании даже предложила провести своего рода пятилетку с целью увеличения числа своих членов, назвав это Проект «Соломон-2». Недовольство и разлад в движении масонов говорят о многом. Прежде всего о том, что многие братья устали от того, что их оставляют в неведении о главных целях тех, кто заправляет движением. Масонство и финансовый капитал. Масонство и военная машина. Масонство и прибыль. Когда оголяешь подобные связи, всегда подвергаешься опасности, что оппоненты обвинят тебя в упрощении. Что бы подумали читатели, встретив утверждение, что основным законом центрального проекта масонства является просто-напросто закон прибыли, а также установление всемирного экономического правительства? Кто это сказал? Марксист? Антимасонский памфлетист? Нет. Это слова друга Джелли, члена «Ложи П-2», писателя Пьера Карпи. Глава «Ложи П-2» твердо усвоил цели, преследуемые современными приверженцами масонских лож. Ему ли не знать идеи и доктрины течения, чей филиал он возглавлял в Италии? Пьер Карпи, по существу, не сказал ничего своего. Он изложил те истины, которые Джелли привозил из США и проводил их в жизнь в Италии. Поэтому послушаем подробнее, как их резюмирует автор, защищавший Джелли от обвинений в том, что он будто бы в чем-то мог отойти от мировоззрения и правил поведения каменщиков. Вот они, фундаментальные истины о пути и программе масонства. Мы даем их не утрируя, не вырывая из контекста, а в той последовательности, как излагает их официальный писатель ложи «Пропаганда-2». Курс масонских сообществ разных стран, в том числе Италии, сильнейшим образом определяется Соединенными Штатами Америки, страны, где масонство наиболее могущественно. Фундаментальным для такой ориентации являются позиции транснациональных монополий, большинство руководителей которых являются членами масонских лож. Примечание. Мы сохраняем здесь в неизменности стиль автора, позволяя себе только подчеркивать отдельные фрагменты его высказываний. Под англо-американским влиянием масонами выработан проект будущего переустройства мира. Его критерии гораздо менее утопичны, чем можно было бы представить. Он предполагает ликвидацию национальных границ при сохранении этнических, религиозных и традиционных особенностей разных народов. Основным законом такой утопии является просто-напросто закон прибыли и установление всемирного экономического правительства. По той же логике, транснациональные монополии ставят своей задачей подчинить себе экономику других стран.